Утром, как договорились, я дошел пешком до гаража. У забора сидел на корточках усатик Жора из конторы по рейке. Он был вежливым и даже подобострастным юношей, и потому мне не понравился. «Я вас уже полчаса жду», — жалобно сообщил он. «А что, приказано выступать на рассвете?» Жора показал в улыбке красивые зубы. «Нет, Рафимыч еще спит, но он приказал мне к семи быть. Я к семье и пришёл, я его боюсь». Мы с ним зашли в гараж. «Здесь автолавка есть?» — спросил я. «За рынком на улице Софьи Перовской», — сообщил Жора. У него были маленькие, близко посаженные к переносице рыжие глазки и черные коротко остриженные волосы. «Мне надо будет купить кое-что для машины», — сказал я. «Тут, видишь, не гараж, а сарай. А такая тачка не любит, когда с ней обращаются, как с козой». Жора достал из заднего кармана джинсов бумажник и заглянул в него. Словно ждал, что оттуда выскочит кузнечик. «Ты и купишь», — сказал он, — «я заплачу». «Ты из своих платить будешь?» «Не клади в голову», — сказал молодой человек. Что-то в его фигуре, манере держаться говорило мне, что Жора очень молод, почти подросток, а кожа лица, мешки под глазами принадлежали немолодому человеку. «Тебе сколько лет?» — спросил я. «Лишний вопрос», — ответил Жора. Ясно. Я выкатил машину на улицу, открыл переднюю дверцу для Жоры. И кем ты числишься в нашей конторе? Спросил я. Агент по связи с прессой и населением. Ответил Жора вполне серьезно. Это важно, сказал я. А вообще-то? Я телохранитель. Повторил Жора. Он гордился своей профессией. Что же ты умеешь делать, как телохранитель? Не могу тебе показать. — сказал он, — потому что ты за рулем. Хорошо, — улыбнулся я. — Как приедем на место, покажешь? Чего же не показать хорошему человеку? Он говорил слишком серьезно. Я улыбался, а он — нет. Недолгое путешествие по городу закончилось у стоявшего у дороги стеллажа, на полках которого стояли иностранного происхождения банки и спреи. Возле стеллажа сидел на раскладном стульчике, какие носят с собой художники, знакомый мне Кирилл. Вот так встреча. Я-то думал, что Кирилл — вольный агент, пенитель морей. А оказывается, что в Миховске ширится движение за совмещение редких профессий. Кирилл со мной не поздоровался. Нос у него был вспухшим и цветом отдавал в синеву. Но так как у меня самого под глазом была дуля, то мы, можно считать, были квиты. «Чего тебе?» — спросил он у Жоры. Здороваться его еще не научили. «Юра скажет», — ответил Жора, вынимая бумажник. «Я выбирал нужные мне вещи. У Кирилла нашлись замшевые лоскуты, чтобы протереть красавицу. На меня Кирилл не смотрел». «Кстати», — сказал Жора, расплачиваясь, «надеюсь, тебе, одуванчик, вчера объяснил неправильность твоего поведения. Ты теперь будешь хорошо себя вести?» Кирилл тихо, но внятно выругался. «Ну вот и ладно», — сказал Жора. «Только учти, что я не выношу грубых слов». «И как он это сделал, ума не приложу». Но Кирилл тут же оказался в пыли под своим стеллажом. «Заплатишь за все сам», — сказал наставительно Жора. «И одуванчику ни слова не скажешь. И ругаться больше, ни-ни». Это был очень грозный птенчик. Я подумал, хорошо, если он не злопамятный и забыл о том, как я вчера вытащил из-под него стул. Жора обернулся ко мне. «А за тобой должок», — сказал он. «Ты вчера меня в офисе немного обидел». Но я был готов к его движению, потому что, к счастью, вспомнил об инциденте за секунду до того, как Жора открыл рот. Я ушел в сторону от его захвата, и он ткнулся носом в машину. А вот так себя вести не стоит, сказал я. Можно машину попортить? Жора выпрямился. Он смотрел на меня узко посаженными глазами кобры. Как же ты успел? удивился он. Случайно, признался я. Тогда тебе повезло. Жора не стал больше повторять своих трюков. Он вытащил из бумажника зеленую десятку и протянул мне: Твоя доля за покупки. Кирилл зашевелился и начал водить ручищами по пыли. «Поехали, что ли?» — спросил Жора. «Большая разборка может начаться, а Трофимычу она ни к чему». «Мы поехали на бензоколонку», — платил Жора. Когда снова сели в мерз, он сказал. «Ты не думай, что я небольшой. Я как ядовитая змея. Честное слово, мне даже не обидно, если про меня как про гадюку думают. Все считают, что телохранитель должен быть амбалом, так, чтобы при виде его скопыт падали». А это все чепуха. Меня не должны опасаться, меня замечать не нужно. Зато ко мне человек поворачивается незащищенным боком, а я кусаю до смерти. Усек? Понял, сказал я. Хороший урок. Я ведь тоже принял тебя за недоразвитого щитовода и подставил тебе незащищенный бок, а ты еще и философ. Вот ты из-под меня стул вытащил, и твое счастье, что шеф дал мне сигнал. У нас с ним есть система сигналов. «Дал мне сигнал, чтобы я тебя не трогал. А то бы ты с этим стулом так бы и остался при своих». «А чья заправка?» — спросил я. «У вас ведь все схвачено». «Заправка не наша. Заправка у нашего городского головы, у мэра. Они с милицией власть делят. Но нас не трогают, и мы их не трогаем». Парейка жил в двухэтажном доме. В отличие от прочих домов, двери которых выходили во двор, этот дом имел собственный подъезд. «Дай сигнал», — сказал Жора. Парейка с Александрой вышли на сигнал сразу. Словно ждали в подъезде за дверью. Александра была в коротком синем платье, в скромном платье, призванном показать, какая она робкая, тихая, послушная. А эффект был иной. Ты сразу видел, что это опасная кошка. «Юрик», — сказала она, улыбнувшись мне, «как тебе на новом месте? Не дует? И какого чёрта ей работать в этом синем ветре?» Если у парейки Мерседес с шофером инопланетянином. Впрочем, об этом мы им не скажем. На мгновенье я превратился в ее глазах в Николсона, вызвав растерянность, и тут же все вернулось на свои места. Телохранитель Жора выскочил из машины, придержал дверь, как в хронике о приезде израильского премьера на переговоры с палестинцами. Парейка уселся сзади, держа расческу, как пистолет. Мы завезли Александру на работу. По дороге парейка сыто спросил меня. «Как там Аркадий? Не болеет? У них вроде зарплату придерживают». «Он мне говорил об этом», — согласился я. «Общественной работой занимается». «Не знаю, не говорили мы об этом». Александра, выходя из машины, заглянула ко мне в окошко и сказала. «Спасибо. Гладко водишь». Я не стал ни в кого превращаться. Она мне нравилась, и было в ней нечто, сигнализировавшее об опасности. Когда мы остались в машине без чужих, парейка сразу спросил. «Где твой паспорт?» «У меня», — ответил я. «Когда ты успел свистнуть его?» «Считайте, что вы мне его отдали». «Дай мне его сюда». «Я его дома оставил». «Почему?» «Манера здесь странная. Чуть что сразу паспорт требуют, как в Москве». «Потом принесешь». Приказал Парейка. Он задумался. Видно, пытался восстановить в памяти вчерашние движения. Почему бы он отдал мне паспорт, и в комнате я один не оставался. Он помотал головой и принялся причесываться. Значит, отчаялся, припомнить. Мне он был виден в зеркале, но я старался не заглядывать в зеркало слишком очевидно. А как у тебя с грузовиком? спросил Парейка. В каком смысле? Водил. Лишний вопрос. Чего я только не водил? Сегодня ночью будет работа, так что останешься у меня в офисе с ребятами, чтобы потом из дома не выходить. Надо Аркадию сказать, — ответил я. Ничего с твоим Аркадием не случится. Он будет волноваться. С чего бы? Подумает, что вы меня зарезали. Не зарежем, не бойся. Я не о себе говорю. Я-то не боюсь. А Аркаша твой начальник, что ли? ⁇ Легко ⁇ спросил Парейка. Я остановил машину возле офиса. Парейка выскочил первым. У него были узкая сутулая спина и широкий зад. Я остался за рулем. Парейка крикнул мне, обернувшись от двери. ⁇ Подожди, сейчас поедем ⁇ Мерс все еще был непривычен в Меховске. Ребята, шедшие в школу, замерли возле него, оглядывая как в зоопарке, когда смотрят на настоящего льва. «Надо бы выйти, протереть машину еще разок, чтобы блестело. Да бог с ним, обойдется. Через пять минут парейка выбежал из подъезда, за ним Жора. Наконец в дверях показался одноглазый Джо, который, садясь рядом со мной, поздоровался. Его чуб был рыжим, словно он окунул его в сурик, а на остальные волосы не хватило. «Сейчас прямо», — сказал Джо, который знал, куда ехать. Затем мы повернули направо, Там, на широкой улице, по которой мне еще не приходилось ходить, стояла покрашенная в зеленый цвет трибуна, небольшая трибуна для демонстраций. Тут положено стоять городскому начальству. За трибуной возвышался на высоком постаменте, потемневший от дождей, бронзовый Ленин, по грудь, без рук. Фоном этому великолепию служило длинное здание с колоннами. «Что здесь раньше было?» — спросил я у Джо. «Горком», — ответил тот а еще раньше всегда был горком сказал джо полагая меня психом реальное училище сказал Парейка. ну это наверное еще до революции сказал джо а я думал ты спрашиваешь что раньше было на этот раз жора остался со мной шефа сопровождал в желтое здание только джо перед зданием стояли два милиционера с автоматами и в бронежилетах На что здесь милиционеры в бронежилетах, один бог знает. Наверное, местным властям очень хотелось, чтобы Миховск был похож на настоящий шикарный областной центр. В стороне, между трибуной для парадов и монументом Ильича, стоял пикет. Человек шесть или семь с одной рукой написанными плакатиками «Живите сами на нашу пенсию» и «Позор губителям Советского Союза, под суд преступников Беловежской пущи». Ничего нового оппозиционеры здесь не придумали. Шеф тебе не доверяет, сказал Жора. Спасибо за откровенность, сказал я. Чем же я провинился? Приехал неизвестно откуда, живешь у Аркаши, мерз водишь как собственную тачку. А Аркадий причем? Шеф его на дух не выносит. Может, он на Александру глаз положил? Или наоборот? Не жить ему здесь? «Спасибо за подсказку». «А я тебе тоже не доверяю», — сообщил Жора. «Жалко». «Ох, и будет тебя шеф проверять». «Правильно», — согласился я. «Я бы тоже на его месте меня проверял. Подумай, приехал неизвестно откуда, живу у Аркаши, мер свожу как собственную тачку». К сожалению, Жора не почувствовал сарказма. «А куда мы приехали?» — спросил я. «Не знаешь, что ли?» Удивление было равно удивлению москвича, приехавшего в Кремль с человеком, который не знает, как эта штука называется. «Нет». «Он с мельником беседует». «А что за мельник?» «Председатель Союза ветеранов Афгана. Не слышал?» «Я здесь второй день». Мы помолчали. Жора переваривал удивительную информацию. Он познакомился с человеком, который не знает мельника. А что, раньше у парейки не было шофера? спросил я. Почему? Был. И что? Весь вышел. Ты не темни, мы вместе работаем, рассердился я. Что я тебе? Белополяк, что ли? Какой еще белополяк? Изумился Жора. Были такие враги у советской власти? Жора замолчал, потрясенный моей эрудицией. Мельник кто? Городской глава? Не мели чепухи. — сказал Жора. — Мельник? Это Мельник. И пускай тебе шеф обо всем рассказывает. мое дело маленькое. — Ладно уж, я пошутил, — сказал я. — Знаю я, кто такой Мельник. Мне брат говорил. — А разве у вас общие дела? Вот вернется шеф и объяснит. Шеф вернулся как раз в этот момент. Был он задумчив и даже мрачен. — Чего он ко мне вяжется? — сразу настучал на меня Жора. «Да кто такой мельник? Да что у вас за дела?» «Вяжется. Но мы его быстро развяжем», — сказал Парейка. «Куда ехать?» — спросил я голосом английского дворецкого. «Ни следа эмоций». «На станцию», — сказал Парейка. На станции мы встали за грузовыми пакгаузами, и все ушли, оставив меня минут на двадцать. Вылезать из машины я не рискнул, хотя было жарковато. Потом они вернулись в сопровождении милиционера и еще пошептались немного за углом склада. Я все время был на стороже. Парейка играл со мной. Конечно же, он не должен был допускать до себя невесть откуда заявившегося человека, даже доверять ему машину. В то же время именно подозрительность Парейки и заставила его не отпускать меня ни на шаг. Ладно, посмотрим, кто кого перехитрит. Перекусили мы в синем ветре, скромно. С пивом, но без крепких напитков. А я даже и пива не пригубил. Такая привычка — за рулем не пить. И никто меня не волил. Подавала нам Александра. Я перехватил ее внимательный взгляд, но отвернулся, потому что всей шкурой чувствовал, как парейка не спускает с меня глаз. После обеда собрались в штаб-квартире Союза ветеранов XX век. Народу собралось человек 15. Окна не открывали. Курить парейка не велел. «Я собрал вас, мальчики», — начал парейка. Сейчас он вытащит расческу и начнет приводить в порядок камуфляж на своей лысине. Так и случилось. Чтобы сообщить. «В ближайшие два дня город не покидаем. Ждем поступления груза, важного груза. Понадобится ваша физическая сила и дисциплина. Могут быть возражения. Не в вакууме живем». Присутствующие согласились коллективным мычанием в чем я принял участие. Если кто болен или у кого бабушка требует ухода, сообщите мне сразу, у меня каждый человек на счету, так что прогульщиков не потерплю. Никто не стал отказываться от работы. Я смог приглядеться к моим новым товарищам. Народ они были тёртый. Если среди них и были обыкновенные мирные ветераны, то меньшинство. Большей частью они относились к тем неприкаянным душам, рожденным нашими окаянными днями, которые научились убивать и разучились строить. Они осели здесь на какое-то время и тянутся к Парейке и его союзу, потому что это как бы замена казармы, банды, отряда, группы. Поодиночке такие люди жить и действовать не любят. Они привыкли быть экипажем, группой захвата, отделением. — А у нас прибавление в семействе, — сказал добродушно Парейка. И мне не понравился его тон. Вот. «Юрик, Юрик Старицкий, приехал к нам из матушки Москвы к своему бардану, Аркаше Хромому. Вы его знаете, на фабрике работает. Известный дерьмократ, агент МВД». Кто-то кивнул, кто-то прогудел, но без радости. Я понял, что здесь те, кто знает Аркадия, большой любви к нему не испытывают. Юрик тоже ветеран. Побывал в горячих точках, добровольно. «Правильно я излагаю, Юрик?» «Правильно», — согласился я. «Скажи товарищам, где и в какие годы ты побывал? А вдруг сослуживец отыщется?» Они рассматривали меня как новую девицу на танцплощадке. Впрочем, Парейка был прав, он подозревал меня, он держал меня при себе, полагая, что так легче меня контролировать. Он, наконец, созвал свою бригаду, чтобы не потерять шанса меня разоблачить. Я тоже разглядывал товарищей. Кроме одноглазого Джо и телохранителя Жоры, знакомых среди них не оказалось. Я начал не спеша рассказывать, где служил, когда служил. Все это проверялось, но проверялось с трудом. Начало. Пограничная застава на Дальнем Востоке. Потом попытки ходить матросом на траулере. Нет, оттуда у нас в Миховске никого нет. А потом поездка моя в Карабах. И карабахцев не нашлось. На это мы и рассчитывали. И, наконец, Абхазия. Но не просто Абхазия, а горные ущелья, откуда мы выкуривали грузинские заставы. Один парень, приземистый, с ранним брюшком, оказывается, в Абхазии побывал, но в МС. После меня. А потом я поведал им, как в последние два года подался в Африку и старался отыскать себе кусок хлеба с маслом. Таких здесь не было. Мой рассказ, сдержанный, недлинный, вызвал ко мне уважение. Они поверили, что я не вру. И я внушал им, что не вру, насколько хватало сил. Парейку я не убедил. Но оснований растерзать меня не нашлось. «Жаль», — сказал он по окончании смотрин. «Я так надеялся, что ты найдешь земляка, с которым у костра сидел или в одном окопе ошивался». «Нет, к сожалению, мне опять не повезло», — согласился я. «Тогда все свободны». — сказал Парейка. Совершенно свободны. Кроме того, Юрик, не любишь ты чистить мою тачку, а учти, что от ее состояния зависит мой авторитет. Сегодня вечером встречаем важных гостей, и чтобы машина сверкала, как водопад Ниагара. Он не был лишен образного мышления. Я спустился вниз. Там меня ждали двое из ветеранов просто так потрепаться, как там в Москве, что говорят о пенсиях, Поговорили о простых вещах, как собираюсь жить, где. Не делить же квартирку с Аркашкой. У него мать приезжает из деревни. Чёртов городишко, где нельзя укрыться. Они предложили было выпить, но я был на службе, так что все разошлись. Я постарался запомнить их имена, но имена были такими же стертыми и незначительными, как и их лица. Так, неприкаянный народ, пушечное мясо, правда, пока еще живое. Будет война, она их востребует и уничтожит. А пока они пережидают паузу. Я протер машину, потом еще разок протер. Лучше уж я буду хорошим шофером, пускай парейка ищет придирки в другом. Мне так даже интересней. Шеф вышел через 4 часа. Я уж испекся на солнце, к тому же хотелось пить. Парейка вышел так, как выходят министры. Видно, ему приходилось в жизни занимать, может, и невысокие, но ответственные должности. «Вы бы сказали, что столько проторчите», — буркнул я. «Я бы выкупаться сбегал». «Я сюда не купаться приезжал», — отрезал шеф. Видно, он никогда не купался, даже не раздевался на свежем воздухе. У него была чиновничья, писарская сероватая кожа. «Заедем за Александрой», — сказал он, — «потом на вокзал». Я лихо тормознул у синего ветра. Парейка гуднул. Гудок у нашего зверя был милиционерским. Потом он закурил. Александра вышла минут через пять. На ней было дорогое, длиннее, чем ей шло, сиреневое платье, волосы уложены в пучок на затылке. Она была благородна до безобразия. Мне захотелось поцеловать пыль у ее ног. Это была опасная женщина. Но Парейка об этом вроде бы не догадывался. На этот раз в машине был только телохранитель Жора. Он выскочил, отворил дверь. Привычно. Он не впервые открывал ей дверь. В ответ на мое приветствие Александра чуть кивнула. «На вокзал?» — спросил я. «Я два раза свои указания не повторяю». Все же он был неумен. Он позволял гордыне овладеть собой. Он был всего-навсего прапорщиком по интендантской части, а ощущал себя Наполеоном, На том самом мосту. Мы поехали на станцию. Наверное, ее парейка именовал вокзалом. Впрочем, я был предвзятым. Все в том городке называли станцию вокзалом. Этим городок сравнивался с Тверью. Мы все вышли на платформу. Парейка велел и мне его сопровождать. Видно, ждали какого-то друга или начальника, и парейке надо было показаться со свитой. Народу на перроне было немного. Несколько торговок с ранними огурчиками, простоквашей и творогом, милиционер и будущие пассажиры с баулами и полосатыми сумками. «Они будут в третьем вагоне», — сказал парейка Александре. «Наверное, надо бы цветов принести, букетик. Купим». «Где его здесь купишь?» — удивился одноглазый Джо. «Может, я до дома добегу? У нас пионы не отцвели». Пионы. В это слово парейка вложил все возможное презрение. В его представлении подношение букета пионов плебейского цветка было равнозначно оскорблению высокого лица. Именно тогда я понял, что люди, которых мы встречаем, относятся именно к высоким лицам. Александра хмыкнула. Она не была, видно, приучена к тонкостям вокзального этикета. Почувствовав скрытое сопротивление в своей команде, Парейка решил объяснить нам, как положено себя вести графьям. Вот если встречаешь или на свадьбу идешь, сообщил он, то преподносишь розы, смотря по своему имущественному состоянию, но обязательно розы или в крайнем случае гвоздики, потому что эти цветы выращивают специально для торжественных случаев. А если похороны совершенно серьезно спросил одноглазый Джо, который хотел расширить свой кругозор, а не смел смеяться над учителем и наставником. Драк ты, Причем тут похороны? Мы ж Матвея семёновича встречаем!» «Я не в том смысле», — сказал Джо. «Я не хотел». Тут вышел на платформу начальник станции и, приложив руки рупором к губам, крикнул, что через пять минут на первую и единственную платформу прибывает скорый поезд «Тверь-Архангельск» — номера вагонов с головы поезда. «Они в третьем вагоне будут, в Купейном, потому что здесь СВ вагонов нету». Они себе отдельное купе взяли. «Мне был звонок», — сообщил нам вождь, нервничая и теребя блестящие пуговицы военного Френча. Поезд проявил себя сначала приближающимся шумом, затем вполз и замер перед станцией, прогремев всеми суставами. Поезд был старым, ржавчина просвечивала сквозь зеленую краску вагонов. Проезжающие посыпались из вагонов поезду стоять всего пять минут, а надо купить продуктов, заглянуть в буфет, а может купить областную газету в киоске, открывшемся специально для такого случая. Мы поспешили к вагону номер три. Сначала из него выползли какие-то одинаковые мужики в тренировочных брюках и несвежих майках, а потом наступила пауза. И на площадку вышел настоящий генерал. Орел! Молодец! Я его, кажется, даже видел как-то на телеэкране. Матвей Семенович... Чулков, собственной персоной. Почетный председатель был не молод, даже скорее стар, но из тех неутомимых толстячков, которые красят и укладывают волосы, и даже носят корсет и играют в городки. Генерал красиво помахал нам рукой и начал осторожно, медленно, изображая бодрость, спускаться по ступенькам вагона. Парейка кинулся к вагону и подставил руку генералу. Я сам, сам! Прохрипел генерал. Ему было нелегко, но он отличался сильным духом. В конце концов помогла генералу Александра. Она, оттолкнув парейку, протянула генералу руку, словно для поцелуя. И опереться на такую руку мог каждый, даже Геркулесу не стыдно. Следом за генералом спустился кавказский человек. Сам Рустем Марков. Как нам повезло. Про него достаточно было сказать «яростный». Никакая другая характеристика не выдержала бы сравнения. Несмотря на теплый вечер, Марков был в шляпе и в том слишком большом и широком пальто, которое таскают нувориши, чтобы отличаться от меня. Когда все эти люди оказались на земле, парейка, покачавшись на месте, схватил лицо генерала в жадные ладони и впился в него губами. А может и зубами. Зрелище было страшное. Но генерал не испугался. Он был боевой генерал. Он обнял пухлыми лапками плечи парейки, потянул к себе, чтобы удобнее было ответить поцелуями на поцелуй. Затем, полагая, что ему надо целоваться и дальше, генерал кинулся ко мне, а я, не ожидая нападения, убежать не успел. Он меня тискал, как насильник в подъезде, урчал, слюнявил, и от него воняло чесноком и водкой. «Все — Все? — закричала Александра. — Хватит, мальчики, все в порядке. Тут я увидел третьего из приезжих. Он изображал из себя марковского или корниловского офицера. Я, честно говоря, не помню, какой из белогвардейских полков носил черные мундиры с черепом на левом предплечье. Фуражка у него была тоже черная. Он был красив и суров красотой гестаповских плакатов. И притом скрипел множеством ремней и портупей. Несколько снижался образ гауптштурмфюрера тем, что в руке он тащил объемистый генеральский чемодан. «Рад!» сообщил генерал, как только поцелуйная часть кончилась. «Очень польщен! Наслышан о ваших успехах, мать твою!» Окончание фразы было несколько неожиданным, но потом я понял. Генерал испугался, не сочтут ли его слишком интеллигентным, и присек заранее подобные подозрения. «Куда идти?» — спросил он почти сердито. «Сюда, товарищ Чулков!» — показал парейка. Он показал генералу, куда идти, а мне махнул, чтобы я спешил к машине. Я подчинился. Как в лучших британских фильмах, я открыл все возможные двери в Мерседесе. Генерал радостно ахнул. Вот и сюда, в дальние уголки проникла цивилизация. «Вы будете обеспечены всем необходимым», предупредил его парейка. «Куда ехать-то?» спросил я шоферским голосом. «В Малогу». Малогой именуется наша гостиница. «Мы подготовили для вас номера полулюкс», — сообщил порейка генералу, который втаскивал пузо на задние сиденья. «Высший класс по нашим меркам». Корниловец хлопнул крышкой багажника так, что парейка посмотрел на него с ненавистью. Одноглазый Джо и Жора стояли поодаль с грустным видом. Им места в машине не оставалось. Значит, придется тащиться в гостиницу на автобусе. Несолидно. «Нам обещали загородный пансионат!» — рявкнул Рустем Марков. «Пансионат, к сожалению, сгорел», — сказал Парейка. «Поджог?» — спросил генерал. Он снял фуражку и протирал синим платком потную лысину. «Неизвестно», — ответил Парейка. «Он назывался Лесные поляны». «Я не знал о гибели лесных полян». «Но гостиница — три звезды, все мобилизовано, и питание в том числе». Парейка боялся, что гости рассердятся на то, что он непредусмотрительно сжег лесные поляны. Похоже на диверсию, сказал генерал. Прямо перед нашим приездом ликвидируется наша лесная база. Вы как думаете, Рустем Борисович? Я думаю, что вы правы. Строго сказал Марков. В этом надо разобраться. Не надо разбираться, ответила Александра. Я как раз мягко тронул с места, чтобы не растрясти. «Не надо разбираться, потому что лесные поляны сгорели еще в том месяце. Тогда даже вы не знали, что к нам приедете, правда?» «Так что ж ты тогда нам мозги пудришь?» — рассердился генерал. «Но все гости, если у нас бывали гости из центра, все гости всегда жили в лесных полянах», — ответил Парейка. «Для него важно было, когда сгорели эти несчастные поляны. Важен был лишь факт. Теперь генералу придется жить как простому командированному. Бывают дни, когда все не ладно. В гостинице двухэтажной, желтой, пахнущей керосином от политуры, нас заставили просидеть полчаса под гигантским фикусом, какого, наверное, и на его родине нет. Оказывается, из номера выехал какой-то певец, который выступал вчера в Доме культуры Речников, и сейчас номер приводили в порядок и отмывали. Певец нахулиганил и вел себя непристойно. Рустем Марков обиделся. Он сидел, зажав ладони меж коленей, и смотрел прямо перед собой. Генерал был не так привередлив. Ему понравилась Александра. — И что же вы делаете в организации? — спрашивал он. — А я в ней состою, — вежливо отвечала Александра. — Вы тоже, простите, ветеран? Он хотел бы сказать что-нибудь весьма сомнительное, но рядом сидели мы с парейкой. А в дверь как раз вошли взмыленные наши телохранители и остановились на почтительном расстоянии. «Своего рода», — вежливо ответила Александра. В ответе звучала двусмысленность, но толстяк не посмел ее угадать. Парейка погнал Жору наверх узнать, как там идет уборка. «Мало ли чем занимаются горничные, может, чай пьют?» Оказалось, что и в самом деле пьют чай. Наверху возник страшный шум. Жора разбил чашку, вылил чай на пол, показал силу, хотя, пожалуй, этого делать не стоило. Гостиница тоже организация и, как таковая, имеет крышу. А крыша у нее милицейская. Так что не успела окончиться уборка, как на мотоцикле приехал пропыленный и злой сержант, чтобы составить протокол и Парейке пришлось шептаться с ним за фикусом и отстёгивать какие-то деньги. Это было унизительно делать на глазах генерала и Маркова. Наконец мир был достигнут, и номера готовы. Парейка проводил гостей наверх, я не мог подняться с ним, не звали, хотя мне очень хотелось узнать, когда они собираются встретиться, чтобы не спеша поговорить. Я рассчитывал на свои преимущества как шофера. Парейка захочет отправиться на встречу в машине. Я угадал. Спустившись от генерала, парейка велел мне отвезти себя домой, а потом к восьми вечера подать тачку к подъезду. «Может, вас куда-нибудь подвезти?» подвести? спросил я Александру. Я был не виноват, она сама дарила мне взгляды, которые расшифровываются однозначно. «Нет», — ответил за нее парейка. — «мы будем заняты до вечера». «В следующий раз», — подтвердила Александра. И опять же не голосом, А взглядом сказала куда больше, чем заключалось в этой фразе. Я пришел домой. Я легко привыкаю к новым местам. Вот и Аркашину квартиру считаю домом. Аркадий был дома и не один. Но я об этом догадался не сразу и повел себя не тактично. Я прошел на кухню, где Аркадий сидел у маленького телевизора, смотрел футбол. Я выложил на стол колбасу, сыр и поставил банку растворимки. «Ну как тебе у нас служится?» — спросил кузен. «Встречал начальство. Значит, операцию готовят». «Какую?» «Контрабанду. А может, разборку. Обо мне он не спрашивал?» «Порейка считает, что ты связан с милицией». «Почему?» «Меня он не информировал. Но Жора сказал, что Александре ты мог понравиться». «Не было ничего», — начал Аркадий, но потом замолк вспомнив нечто неприятное, и обернулся к двери в комнату. «Ну и идиот», — сказала Рита, появившись в халате из комнаты, где она, оказывается, спала на диване. «Она же на Аркашу глаз положила. Я ее за это отшила». «Здравствуй», — сказал я. «Не перебивай», — скинулась Рита. «Ты не представляешь, какая это дрянь, шлюха продажная! Ах, я ветка, я травинка!» Она травинка из железа. Для нее мужики — ступеньки в лестнице. Скажи спасибо, что живым остался». «Это была случайность», — возразил Аркадий. «Случайность? Только ты мне об этом не рассказывай. У меня от вашей лапши все уши отсохли». Они говорили, как будто меня не было в комнате. Я прервал перепалку. «Парейка сегодня угрожал Аркадию. Мне не понравилось, как он говорил», — сказал я. «У меня создалось впечатление, что он, то есть его люди, не выносят Аркадия». «И тебя?» — спросила Рита. Она забрала тяжелые медовые волосы в пук на затылке и, взяв со стола резинку, перетянула ею хвост. «И меня», — признался я. «Поэтому и позвали в шофёры?» «Отчасти. А что, у него не было шофёра?» «Хорошего шофёра не было», — сказал Аркадий. «Был один парень, но его порезали в какой-то разборке. До сих пор в больнице отлеживается, в областной». «Ты бы уехал куда-нибудь, Аркадий», — сказала Рита. «Хочешь, я с тобой уеду». «В круиз за пять тысяч баксов», — спросил Аркадий. «В Курскую область», — сказал я, — «к родственникам». «Отдохни. Сейчас ты вряд ли особенно нужен на фабрике». «Как раз сейчас я и нужен», — возразил Аркадий. «У нас многое решается». «А чёрт с ним, пускай его пристрелят», — сказала Рита. «Он сам нарывается». «Ничего они не сделают, шакалы. Только ты эту тачку паршивую у моих окон не ставь, а то я тебя с тачкой вышвырну подальше», — сказал Аркадий. Я спустился, отогнал машину немного в сторону. Благо, место было. А когда вернулся, Рита уже ушла. Я не заметил, как она вышла из подъезда. Я улегся на диван и спросил Аркадия. «Надеюсь, ты работаешь с дядей Мишей не только потому, что не выносишь парейку». Все не так просто», — ответил Аркадий и невесело рассмеялся. «Тогда слушай внимательно», — сказал я. «Сегодня мы с парейкой встречали людей из центра». «Ты уже говорил». Приехал почетный председатель генерал Чулков. С ним реальный хозяин фонда, Рустем Марков. Запомнил? Несложно. Третий на подхвате. «Ну, характерно, что он или из памяти, или Баркашовец. Я их плохо различаю. Черный мундир, много ремней и сапоги скрипят. Однако он у них прислуга, носит чемоданы». Они остановились в гостинице. Немного поскандалили, поэтому местный милиционер приходил объясняться и по ему что-то сунул. «Ничего удивительного», — сказал Аркадий. «Гостиница у милиции под крышей. Они следят, чтобы был порядок». «Сегодня вечером они будут что-то обсуждать. Я постараюсь подслушать. Пока мы будем в гостинице, пожалуйста, передай в Москву информацию о приезде генерала Чулкова». «Не талдыч». «Сделаю». «И тут же, как сообщишь, уходи. Прошу тебя». «Приказать не могу, но очень прошу». И Рита просит. «Ты доверяешь?» «Нечестный прием. улыбнулся Аркадий. «Ритка здесь ни при чем. «Когда я вернусь ночью, чтобы тебя не было». Останешься в Курске, пока тебе не скажут возвращаться. Ключ под половиком». «Ну ладно, ладно», — сказал Аркадий. Он открыл шкаф и стал вынимать что-то. Наверное, белье. Мне было очень неловко. Какого чёрта я заставляю людей срываться с места, куда-то нестись, как преступников? Без десяти восемь я попрощался с Аркадием. «Послание мое отправишь? Не забудешь?» — спросил я. «Не забуду». Он почти обнял меня, коснулся ладонями плеч и отстранился. Я спустился вниз к машине и погнал ее к дому Парейки. Не хотел опаздывать. Шофёр должен быть безукоризненным. Я прибыл вовремя. Мои хозяева уже стояли возле дверей. «Чего опаздываешь?» — буркнул Парейка. Я выразительно посмотрел на часы. «Не сюда в восемь, а там надо быть в восемь!» — проворчал шеф. «Ты не прав, Дмитрий». Сказала Александра, Ты велел ему здесь к восьми быть? А ты бы помолчала, сказал парейка. Александра чуть улыбнулась, как улыбается мудрая мать, слушая вопли своего младенца. Вечер был бархатным, темнело, жужжали комары. У гостиницы нас ждал одноглазый Джо. Жоры не было. Парейка первым вбежал в гостиницу, словно боялся хоть на минуту опоздать. Александра Задержалась у машины. Александра, сказал я, я боюсь, что они замышляют что-то плохое против Аркадия. Ты могла бы этому помешать. Ты бы лучше о себе думал, ответила Александра. Ты на подозрении хуже, чем Аркаша. Она быстро ушла в гостиницу следом за парейкой. Уже темнело. Вечер обещал быть длинным и облачным. Это будут бесконечные сумерки. Мне надо было подслушать их разговор. Может быть, тогда все и решится, но я не знаю, какая из комнат полулюкс. Ведь не иначе, как там, будут идти переговоры. Я вышел из машины, закрыл ее, чтобы не соблазнять мелких преступников блестящими штучками, перешел на другую сторону улицы, соображая, где находится полулюкс. Гостиница была массивная, обширная, даром что двухэтажная. Но половину первого этажа занимал ресторан, а вторую — служебные помещения». Номера были на втором этаже. Я прошел по улице. За гостиницей были полуоткрытые ворота. Они вели на хозяйственный двор. Двор был обширным, с конюшнями, где стояли разные, видны не только гостиничные машины. У одного из складов под желтой в полумраке лампой сгружали с грузовика овощи. Гостиница была построена в виде буквы «Г». причем длинная полоска шла перпендикулярно улице, выходя во двор, а с другой стороны — Я вышел снова на улицу и посмотрел с другой стороны. Там шел высокий забор. Затем начиналось здание магазина «Промтовары». Вернее, он раньше был магазином «Промтовары», а нынче назывался «Кугюр». Черт знает, что этим они хотели сказать. Но вывеску «Промтовары» закрасили кое-как. Так что я догадался, чем в нем торговали раньше. Из высокого забора между магазином и гостиницей поднимались купы яблонь с небольшими пока плодами. Там был сад. Но чей? Возможно, он тянулся параллельно улице. Я попал в глупое положение. Если бежать вокруг квартала и искать, как заглянуть в чужое окно, то за это время кто-нибудь обязательно выйдет проверить и меня не найдет возле машины. Заниматься обычной левитацией на центральной улице города нелогично. Неизвестно, куда тебя потащат сначала — сумасшедший дом или милицию. В глубокой задумчивости, свойственной лишь кинорежиссерам и героям авантюрных романов, я отправился обратно. Поравнялся с машиной и тут совершенно явственно услышал знакомый голос Парейки. «А этот тост разрешите поднять за присутствующего среди нас освободителя Европы от фашистского ига». Господи! И я собирался летать по воздуху и лазить по крышам в то время, как эти бездельники праздновали встречу друзей в ресторане у открытого окна, не обращая внимания на шоферов и лакеев. В этот момент грянул оркестр, и все мои радужные надежды разлетелись в пыль. Для того, чтобы подслушивать их и дальше, мне пришлось бы сесть на стол, а это вызвало бы удивление». У меня оставалась надежда на то, что им захочется всерьез поговорить после славного ужина. Надо же на что-то надеяться. Время у меня было, но мыслей, как на зло, никаких. В результате я не придумал ничего лучше, как заглянуть в холл. Там никого не было. Я осторожно прошел ко входу в ресторан, прикрытому лиловыми портьерами, видно оставшимися со славных купеческих времен. Все столы длинного скучного зала разрисованного по стенам плодами южных земель, были заняты. Толстяк танцевал с Александрой. Рустем чокался с парейкой. Жора с одноглазым Джо сидели за соседним столиком, пили водку со скудной закуской и всех охраняли. Мне показалось, что Александра увидела меня и подмигнула. Хотя, может, мне хотелось, чтобы она подмигнула. В зале было дымно, и освещен он был несколькими цветными прожекторами, Которые мельтешили, стараясь создать атмосферу непринужденного праздника. Я вышел из зала и, подойдя к дежурной, показался ей проверяющим, неважно каким. Может, по электрической части, может по газовой. Я спросил, как пройти в полулюкс. Проходить я никуда не стал, а возвратился к машине. Как я и предполагал, окна полулюкса выходили в сад. Два окна: третье и четвертое от дальнего конца. Информации есть, но пользы от нее пока мало. Зато штора в ресторане была прикрыта не до конца, так что я точно увидел, как они, расплатившись, покинули ресторан. Было без десяти десять. Стемнело. Но ночью это серебряное сияние назвать было нельзя. В такую погоду в Питере выходят с два часа ночи посмотреть, как разводят мосты. Люди и предметы приобрели некий полупрозрачный вид и потеряли свой цвет. Все было сиреневым и смутным. Деятельность на гостиничном дворе давно уже прекратилась. Сторож прикрыл ворота и куда-то отошел. Возможно, он ждет проказников во дворе. Через дверь я поглядел, как вся честная компания поднималась наверх. Первым шел генерал. А дальше построением немецких псов рыцарей, известным по нашему кинематографу как свинья, шествовали Рустем с Александрой, а затем Латники, простые Ратники, Парейка и Джо с Жорой, и телохранитель в черном, скрепевший ремнями на весь район. Значит, они решили никого мне в помощь не присылать, и вообще списали меня со счетов. Обидно, но удобно. Миховск рано ложится спать. Или прилипает к телевизорам, чтобы лучше разбираться в мировом искусстве и политике. Если не считать золотой молодежи, которая догуливала в ресторане, постепенно переходя от рока к присядке, до случайных прохожих, улица была пуста. Теперь можно было рискнуть. Я сделал так. Дошел до магазина и резким прыжком поднялся на его крышу. С непривычки я потянул ногу, и мне пришлось минуты три корчиться за трубой от боли. Все летающие люди из фантастических романов померли бы от смеха, увидев, до чего дошла левитация в наши дни. Не поднимая высоко головы, я перебрался на другой скат крыши и разглядел сад. Он в самом деле относился к какому-то большому зданию, больнице или школе, нет, скорее, больнице, потому что несколько окон в нём светилось. Окна длинного крыла гостиницы выходили в этот сад. Мне не стоило труда увидеть свет в полулюксе, где жил генерал в обоих окнах. К счастью, не все деревья в том саду были яблонями. Среди них встречались и более солидные создания. На ветвях одного из них, кажется, липы, я устроился готовый, если надо, взлететь. Я должен сказать, что летал я по обязанности, без всякого удовольствия, и понимал проблему Икара, который предпочел свалиться в море, только бы не шастать между облаками. Начало каждого полета требовало такой концентрации всей душевной и физической энергии, что начинал болеть живот и ломить в затылке. Боюсь, что если бы мне в такой момент смерили давление, оказалось бы, что меня надо срочно класть в больницу. Нет, я не птицей, не создан для полета. Рассуждая так, я устраивался поудобнее на ветке, глядя в открытое окно номера «Полулюкс». Как раз когда я еще шумел и потрескивал ветвями, Парейка подошел к окну и стал вглядываться в полутьму. «Как бы кто ни подслушал», — сказал он. «Вы же знаете, это больничный сад, но кто в него ночью пойдет?» — ответил одноглазый Джо. «Кому не надо, тот и пойдет», — ответил Парейка. Он стал закрывать занавеску, но изнутри комнаты сразу откликнулся генерал. «Можно оставить немного свежего воздуха?» — спросил он. «Как говорится, голова в холоде, ноги в тепле». Суворов. Штору закрывать не стали. Генерал пил кефир из квадратного пакета. Ему нравилось пить кефир. «Не то, что алкогольные напитки», — сообщил он. «Я надеюсь, что здесь никто не услышит», — сказал Парейка. «Хотя я продолжаю думать, неплохо бы закрыть окно». «И не думай», — воспротивился генерал. Парейка вернулся к окну. Он смотрел вниз, словно кто-то мог подобраться к дому и подложить бомбу. Он курил, и когда затягивался, его лицо становилось оранжевым от разгоревшегося уголька. «Я рассчитывал на большее количество живой силы», — сказал генерал. «Моя статистика показывала другие величины». Наверное, он был генералом по интенданству, хотя в политику обычно уходили генералы из политорганов. Я ощутил вечернюю тишину и запах листвы. Где-то далеко залаяла собака. Вечер был безветренным, парным. И каждое слово, сказанное в комнате, мне было слышно, будто я сидел среди собеседников. — В общей сложности, — ответил Парейка, отвернувшись от окна и возвратившись в комнату, — мы достигнем нужного числа. Добавим со стороны. Ни — Ни-ни! — возразил Рустем. Перед ним стояли в ряд несколько банок с пивом Хейникен. Он открывал их по очереди, слизывал пену и потом высасывал банку до дна. «Никакой самодеятельности. Мы мобилизуем наших людей. Спецконтингент. Мне надоели объяснения. К тому же, по некоторым сведениям, к нашей деятельности проявляет интерес департамент Мисаедова. «Это в МВД?» — спросил Парейка. Теперь к окну подошла Александра. «Ты куда?» — спросил Парейка. «Душно у вас накурено», — сказала она. Нас разделяла пропасть в 10 метров. Если бы она смотрела прямо на меня, наверняка бы углядела в листве. Я замер, превратившись в сук. Сук был не очень убедителен, но она меня не заметила. «В МВД», — сказал Марков и почесал убегающий подбородок. «Но у нас к ним хода пока нет». «Пока». «Как же так? С вашими-то деньгами, с вашим влиянием». «Я тоже удивлен», — сказал генерал. Он пил кефир, расплывшись на стуле. Видно, спине привычнее было опираться на прямую твердую доску. «Это дело времени. Департамент невелик, одно слово, что департамент. Но они решили, что чем меньше людей, тем меньше утечки. Купим, обязательно купим». Я подумал, что разговор идет о департаменте полковника Миши. Мне хотелось, чтобы существовал департамент, куда еще никто не мог залезть, купить, развратить и уничтожить. Это опасно, сказал генерал. Поймите, что я обладаю высокой репутацией. Если что-то просочится в продажную прессу, моей репутации будет нанесен непоправимый ущерб. Непоправимых ущербов не бывает. Рустем открыл еще одну банку пива. Все забывается. На этот счет есть поговорка, но я ее забыл. Он говорил без акцента, но жестко произносил согласные. Он сыто засмеялся, словно забыл поговорку нарочно, чтобы подшутить над собеседниками. Так и что же? спросил парейка. Что им известно? Им известны предыдущие мобилизации сказал Рустем. Они уже вычисляют, что произошло, и даже мне сообщили. Просили прикрытия для того, чтобы послать агентуру в пункты, где могут произойти новые казусы». «К нам тоже?» Александра отвернулась от окна и кинула вопрос в густую полутьму комнаты. «Им бы свет зажечь». И как бы услышав мою мысль, генерал произнес. «Совсем ничего не видно, я этого не выношу. Даже в блиндаже у меня всегда было освещение проведено». Я помню, сидели мы в Грозном под вокзалом, и я говорю ребятам: А ну-ка сделайте мне свет. Сделали черти полосатые. Генерал врал. Не был он в Грозном под вокзалом. Потому что и в прошлом, и в позапрошлом году ему было все те же 80 лет. Такой генерал годен только для митингов. Значит, к нам прислали агента? Спросила Александра. Вот именно это и я хотел спросить, произнес Парейка. Александра зажгла торшер. Его уютный свет как бы сплотил людей, словно на полотне Рембрандта. Остальной мир перестал существовать, растворившись в теплой темноте. «Не исключено!» — сказал Толстый. «Мясоедов отличается методичностью». «А если у нас возникли подозрения, даже без ваших предупреждений, что нам делать?» — спросил Парейка. «В двух словах попрошу изложить суть дела», — приказал генерал. «Недавно у нас в городе появился человек лет 25, По биографии и документам ветеран. Но что меня смутило с самого начала, он остановился в доме у некого Аркадия Полухина, личности подозрительной и, по нашим сведениям, тайного сотрудника органов». «Какие основания?» — спросил Марков. Я спрашиваю, чтобы призвать вас к осторожности. Наши товарищи в других местах часто ударяются в подозрительность, а излишняя подозрительность так же опасна, как излишняя доверчивость. Мы можем оттолкнуть, а то и погубить хорошего, преданного идеи человека и, главное, привлечь к себе внимание органов. Учтите, не все у нас еще куплено, не все еще нам подвластно. Мы стремимся к этому и в центре, и на местах, но работа нелегкая. «Ох, нелёгкое!» Марков подвигал козырьком и с тоской посмотрел, как уменьшается ряд пивных банок. Перед ним оставалось три или четыре. Александра перехватила взгляд и, улыбнувшись, сказала, «Мы можем нашего человека послать. Он всегда киоск откроет». «Киоск не надо», — предупредил порейка «Киоски контролируются враждебной нам группой». «И вы допускаете?» — удивился генерал. Он постучал донышком кефирного пакета, от столик стук получился авторитетным и даже строгим. — У каждого свои проблемы, — сказала Александра. — Вы не можете навести порядок в Москве, а мы не можем разобраться со всеми противниками в маленьком Меховске. Чувствуете сходство ситуации? — У вас молодые, сильные, смелые ребята, — рассердился генерал. — Поднимите их, направьте, дайте цель, лозунги, и пускай они все сделают. «Командарм», — сказал Рустем, — «ты требуешь от ребят невозможного. Сам говорил, что они нам могут выделить слишком мало людей, а хочешь, чтобы они схватили весь город? В Меховске действует параллельная организация». «Действует. Ох, как действует!» — поспешил с ответом Парейка. «Союз ветеранов Афганистана во главе с неким Мельником. Мы не наладили с ним связи». «И не надо», — согласился Марков. «Это не наши люди». «Но если вам удастся оттянуть от них в свою структуру отдельных ребят, сделайте это. И если завтра вы позовете на дело кого-то, мы только скажем спасибо». «Понимаю, как не понять», — согласился парейка. «Но все не так просто, как кажется». «А мне ничего не кажется», — сказал Марков. «Ваше дело — подчиняться, а наше — принимать решения». «Вам хорошо оттуда рассуждать», — пытался сопротивляться Парейка. «Вы лучше скажите мне о шпионе», — сказал генерал. «Многие операции, должен вам сказать, срывались от того, что в ряды наших сил внедряли их разведчика. Так что попрошу вас по порядку, а мы уж будем принимать решение». «Юрий», — сказал порейка «Юрий Иванович Старицкий». «Хорошая фамилия», — сообщил генерал. «Из столбовых дворян». «Я у него изъял паспорт, а он у меня его потом выкрал». — сказал Парейка. Как? — выкрал? — спросил Марков. — Честно говоря, не знаю. И это мне тем более не нравится. Я у него изъял паспорт для проверки и регистрации, положил в стол, а когда хотел вечером изучить, нет паспорта. Где паспорт? — Мало ли, куда вы его сунули. Он сам признался, что украл. — Это еще не аргумент, — сказал генерал. — Давайте нам другие аргументы мне не понравилось что он сразу же пошел искать александру кого спросил генерал меня сказала александра как так пошел искать я работаю официанткой в кафе сказала александра а он пришел в то кафе завтракать и много у вас в городе кафе спросил чулков есть выбор есть еще на станции буфет и ресторан в котором мы сидели «Ясно», — сказал Рустем, — «значит, если человек хочет поесть, то ему лучше всего пойти в кафе, где работает Александра. Что же подозрительного он совершил?» «Мне он не понравился», — сказала Александра. «Представляете, он предложил мне с ним позавтракать». «Хорошее предложение», — усмехнулся Рустем. «Благородное. Я бы тоже предложил. Сначала поужинать, потом позавтракать». «Так не делают», — возразил генерал. «Обслуживающий персонал не имеет права присаживаться за стол к клиентуре. Это дисциплинарное нарушение». «Помолчи, командарм», — сказал Рустем. «Я отлично понимаю этого парня». Александра отвернулась от него. Почти демонстративно. Мне непонятно было, зачем парейка затащил ее в эту компанию. Я знаю, как важно при переговорах, на обедах и встречах иметь красивую женщину. Очень полезно. Но тут шла встреча доверительного характера. Рустем, который и был здесь главным, продолжал. Чем еще проштрафился этот старецкий? Не нравится он мне, сказал Парейка. Не вовремя возник, но шел бы к мельнику, к его ветеранам. А он в Афгане воевал? Нет, молодой, для этого. «Тогда ему некуда деваться. Только к тебе, я наш осторожненький». И в драку ввязался. «В какую еще драку?» — сердито спросил генерал. «Я не дозволяю рукоприкладства в моем округе. Немедленно доложите!» «Он был ни при чем, сказала Александра. «Один мой поклонник из бандитов увидел через окно, что мы разговариваем, и ворвался. Вот Юра и уложил его» а Кирилл привел с собой еще людей. Тут уже пришлось вмешаться нашему шефу. Все обошлось?» — спросил Рустем. «Мне еще не хватало милицейского дела накануне операции». Это были первые очень нужные мне слова. «Операция состоится завтра. Или на днях». Но какая-то операция, о которой не положено знать милиции, готовилась. У меня защекотало под сердцем. Это было подобно лотерее. «Один номер совпал, второй номер совпал, теперь третий?» Еще обвинения против этого парня есть?» «Обвинений нет. Я сделал его своим шофёром. Он говорит, что воевал в Абхазии и даже в Африке. Был механиком-водителем. А мне как раз нужен водитель. Я решил, пускай будет у меня на глазах». «С одной стороны, мудрое решение. Решение настоящего контрразведчика», — заметил генерал. «С другой стороны...» «Рискованное решение». «Я тоже думаю, что рискованное решение», — сказал Марков. «Вы, наверное, не совсем понимаете», — сказала Александра. «Мы живем в маленьком городе. Наш город поделен на сферы влияния. Бандиты, с которыми дрался Юра, нам не подчиняются. Если мы его оставим одного, без прикрытия, его сегодня же ночью зарежут». «Так круто!» — спросил Рустем и засмеялся своим мыслям. Потом добавил. «Надо вас прорежать. Знаете, бывает лес слишком густой. Деревья друг дружке мешают. Душат друг друга, вопреки законам товарища Лысенко. Их тогда прорежают, чтобы росли свободно. Поняли? Интересно. Он помнит Лысенко. Впрочем, ему на вид лет под пятьдесят. Он вполне мог застать отголоски той биологической борьбы в школе. «А впрочем, что я о нем знаю?» «Вы считаете, что я должен его выгнать?» Голос парейки дрогнул. Он был из тех вождей, которые очень решительны на словах, но когда доходит до дела, у них начинается геморрой. «Нет», — улыбнулся Рустем. «Зачем? Нам такой человек нужен. Дрочливый, смелый, с опытом. Пускай поживет еще немного. Вместе с другими борцами». Этой фразы я не понял. Меня тянет в сон. Простите, у меня строгий режим, — сказал генерал. Но требуется до наступления моего сна обсудить все важные детали. Он посмотрел на Александру. Черт возьми, я готов был выругаться. А мне домой пора, — сказала Александра. Я с вами тут заболталась, а то хозяйка беспокоится. Вот и отлично, — сказал Рустем и, не поднимаясь, протянул ей руку. Рад был познакомиться. Надеюсь. Встреча не последняя. Вы там будете? Собираюсь, если Дмитрий Трофимович возьмет. Тебя Юра подвезет, сказал Парейка. Я сама дойду? Улыбнулась Александра. Кто меня тронет? Не уверен, не уверен, возразил Парейка. К тому же мы еще полчасика здесь поговорим. Он успеет тебя проводить. Но, ребят, не трогай. Ребята, пускай здесь остаются. Александра чуть поклонилась генералу. «С Богом, девочка! С Богом!» — сказал генерал. Александра пошла к двери. Она еще не успела уйти, как Рустем заговорил вновь, застав меня в движении. Я как раз пытался высвободиться из ветвей, которые меня столь надежно укрывали. «Вы начали говорить об Аркадии Полухине. Это бывший кандидат? Он хромает?» «Палеомиелит», — сказал парейка. «Он нам много крови попортил». «И еще попортит», — сказал Рустем. «Но я не мог здесь оставаться. Александра поднимет крик. Я взлетел над деревом и сиганул через крышу, опустился у самого входа в магазин. Магазин был закрыт, но на ступеньках у него нежил недопитую бутылку местный бомж. Рядом с ним я и опустился». «Привет», — сказал он. «Ангел Божий, не желаешь ли просветить?» «Не желаю». Ответил я грубее, чем разговаривают с бомжами ангелы, и побежал к машине. Я подошел к ней в тот момент, когда из дверей гостиницы вышла Александра. На всякий случай за ней следовал одноглазый Джо, но когда он увидел меня, стоявшему у машины, то успокоился и начальственным тоном приказал. "Отвезешь Александру и сразу обратно». «Не задерживаться. В любую минуту можешь понадобиться шефу». «Это так?» — спросил я Александру, показывая, что ставлю ее ступенькой выше одноглазого Джо. Александра поняла, негромко зажурчала горловым смехом и сказала, «Он не посмел бы соврать». Джо надулся, но проглотил обиду. Александру они все побаивались. Фаворитка всегда опаснее самого шефа. «Соскучился?» — спросила Александра, садясь рядом со мной. «Нет, время пробежало, как одно мгновенье», — ответил я цитатой из дамского романа. Она жила далеко от центра. В отличие от соседских домов, забор в ее доме был невысок. В окнах горел свет. Когда машина затормозила, занавеска на открытом окошке откинулась, высунулась женская голова, всматриваясь в сумрак, загустевший, как черносмородиновый компот. Александра шлепнула меня ладошкой по руке, лежавшей на руле, и сказала. «Спасибо, Юрик. Проводи меня до калитки, мало ли кто здесь может притаиться». «Притаиться там никто не мог», Но я не стал спорить с женщиной, которая ходит сама по себе. Мы вышли из машины. Она заговорила тихо, глядя на свой полисадник в сторону от машины. Я знаю, они жучок в машине ставили. Трофимыч сам провоцирует тех, кто с ним поехал на всякие разговоры, а потом слушает. Он коллекционер подлостей, понимаешь? Я кивнул. Она перешла на шёпот. Они тебе не верят, Юрик. Они думают, что ты легавый. Так что береги каждый свой шаг. Оглядывайся. «Зачем же он меня в шоферы взял?» Наивно спросил я. «Дурак, чтобы ты всегда был под рукой, чтобы глаз с тебя не спускать. Кстати, и за Аркашкой приглядывай. Тут такая штука...» Ей как будто не хотелось говорить. Боялась она, но все же сказала. «Ты здоровый. Ты им нужен. А Аркаша хромой. На что он им? Для чего я им нужен?» «Не могу же я этого сказать. Иди, иди, а то Трофимыч...» подсчитает, сколько тебя не было, и решит, что ты меня под забором трахнул. А ты хотел бы?» «У тебя и без меня коллекция богатая». «Это не ответ мужчины». «Будет время — будет и ответ», — дипломатично заявил я. «Александра!» — послышался женский голос от двери. «Сколько тебя ждать?» «Квартирная хозяйка», — сказала Александра. «Добрая тетка. Я ей вместо дочки». Она легонько, но больно щелкнула меня ладошки по щеке. «Ты не стоишь жалости», — сказала она. «Понял?» «Я тебе честно скажу, ни один из вас, козлов, мне не нужен». Хлопнула калитка. Она побежала к двери. Хозяйка ворча проследовала за ней. Дверь громко хлопнула. «Трудно ей тут», — подумал я, забираясь в машину. Какая бы она ни была, распудная, жадная, легкомысленная, запуганная, не знаю, будет ли время разобраться. Ей тут трудно. Это не город, а какой-то скорпионник. Я за пять минут доехал до гостиницы. На пороге стоял Жора. «Тебя только за смертью посылать!» — буркнул он и побежал внутрь. Через три минуты появился недовольный парейка в сопровождении одноглазого Джо. «Что случилось? Тебя полчаса не было!» «С Александрой разговаривали», — сказал я. «О смысле жизни». «Без шуток», — велел парейка. «Когда тебя спрашивают, а я не шучу, спросите сами у нее. «Не о чем вам разговаривать», — сообщил мне парейка. Он сел в машину один. Я обернулся к оставшимся у входа в гостиницу Халуям. «А личная охрана?» — спросил я. «Они сами доберутся», — сказал Парейка, «Им недалеко». Мы проехали пол дороги до его дома и тут парейка передумал. Он велел мне поворачивать к гаражу. Он сообщил мне, что обстановка в городе неспокойна. Они обсуждали ее с гостями, руководителями центральной организации. А в гараже спокойнее? Удивился я. Это же простой сарай. Все же под замком и за воротами не так легко надругаться. Я не стал спорить. Его воля. Тем более, что от гаража мне до дома ближе, чем от его дома. Мы быстро доехали до гаража, открыли ворота и загнали машину в сарай. Парейка был молчалив, только рассказал мне, что товарищ Рустем — большой человек в Москве. Его знают в ВПК. Но главное — он считает, что в нашей стране пора установить настоящий порядок. Для этого надо уже сейчас готовиться к тому, чтобы подобрать власть, когда она упадет на землю. А ведь каждый понимает, что наша власть, как груша, перезрела. Вот-вот шмякнется. Когда я запер сарай, он отобрал у меня ключ и сказал, блестя в темноте золотыми клыками, «Я тебе, Юрик, прости, пока не доверяю. Оставишь тебе ключ, а ты возьмешь ночью машину и уедешь с девочками кататься. Учти, Александре доверять нельзя. Тот мужчина, который этой сучке доверяет, считает труп в прямом и переносном смысле. Нет. «Ключ завтра получишь». «Так что, я за ним к вам домой пойду?» «Не так строго», — засмеялся Парейка. «Тебя в восемь здесь Жора ждать будет. Вы с ним за мной и заедете. Добро?» Мы вышли на улицу. «Ну что ж, прощайте. До завтра», — сказал я. «Нет, у меня к тебе просьба будет», — ответил Парейка. «Проводи меня до дому». «Уж очень у меня много в этом городе недоброжелателей. Ты не поверишь». «Чего же вы ваших охранников не взяли?» «А зачем мне охранники, когда ты один десяти стоишь?» «Стоишь, правда?» «Мне спать хочется, я устал». «Чего тебе усталость?» Он жестко взял меня за предплечье и повел за собой. «Не отказывай мне, не надо. Мы с тобой ветераны». А ветеран своего командира никогда не бросит на враждебной территории ничего себе враждебная территория а тут каждый куст стрельнуть может убежденно сказал Парейка. от него несло алкоголем и луком он все норовил взять меня под руку но я не доверял его приятельству ты мне лучше расскажи свою биографию сказал он вроде мы с тобой одного поля ягоды должны все о себе знать А мне мало что известно. Разве это порядок? Это не порядок. Вы уже знаете мою биографию? А ты неформально, по-человечески. Например, братья, сестры у тебя остались. Есть сестра в Сызрани. Замужем. И двое детей. Мужа зовут Георгием. Он брюнет, работает в рыбинспекции. У них двухкомнатная квартира. Хватит. С ним все ясно. Фамилия Георгия. «Арутюнян?» «У них нет времени проверять. И не будет он проверять. Парейка планирует для меня какую-то другую судьбу». «А вот когда ты из Африки вернулся, то где жил?» «Я жил в Москве у любовницы. Мою любовницу зовут Любой. Она кончает курсы иностранных языков. Сама темная блондинка, глаза серые, шрамов пока не заметил». «Нормально, спасибо». Парейка делал вид, что идет нормальная беседа. Мы и ее проверим. Фамилию не забыл? Не забыл. Кузнецова Любовь Викторовна. А теперь расскажи. К счастью, тут мы добрались до дома Парейки. И я его не успел придушить. Может быть, мой отчаянный поступок и сорвал бы всю нашу операцию, но принес бы пользу человечеству в целом. Я почему-то вспомнил рассуждение Маркова о том, как прореживают лес. Самый главный сорняк шагал рядом со мной и делал вид, что принимает на веру мои глупости. Но в тот момент я еще не подозревал, насколько он опасен.